Отступив от берега и, найдя сухую возвышенность, он скинул вещи, немного отдохнул, потом собрал валежник, развел костер, заварил себе мясо с манкой, хлебнул для бодрости чуток хмельного. На душе стало немного легче. Подумаешь, мешки тяжелые, еще пять верст как-нибудь вытерпит, а там можно ведь попутных ладей не ждать просто купить лодку однодревку, древку да самому дальше поплыть вниз по течению ничего трудного Подправлять только веслом чтобы на берег не выкинуло а течение само до костромы донесет сирень не спеша бродила по окрестному лесочку гладила березки и осины позволяла птицам садиться себе на ладони и на голову о чем-то болтала с белками и бурундуками. Олег подозревал, что где-то здесь, недалеко, скрываются и верные спутницы, молодой ведьмы, серые матеры волки. Но девочка их не звала, и они не показывались. Однако все это ведуна ничуть не беспокоило. В последние дни между ними плененной хозяйкой леса установились достаточно доверительные отношения. Олег мог пробудить ее любопытство к новым впечатлениям. Она отказалась от совсем уж явной вражды. Понукать девочку лишний раз, доказывая власть, обижать ее недоверием, Средин не хотел. Пусть гуляет. Захотела бы убежать, давно бы и попыталась. Каша поспела, ведун снял ее с огня. Достал из чехольчика ложку, еще раз перемешал. Приступил к трапезе. Неожиданно кто-то тихонько постучал его по плечу. Олег резко обернулся, едва не опрокинув котелок, но никого не увидел. Он снова взялся за ложку, плечо снова тронули, и опять никого позади не оказалось. Стоило зачерпнуть кашу, опять чьи-то пальцы явственно пощекотали шею. — Сирень, ты? — послышался тихий смех. Густые заросли и вне пропуская через себя девочку, поднялись снова. Лесная ведьма протянула руки к огню, сказала, — Там, на берегу, какие-то корабельщики остановились. Ласточки нашептали, что сверху пришли. — Коли тебе тяжело мешки таскать, можешь к ним попутчики попроситься? верно говоришь встрепенулся Середин, — или шутишь сходи да посмотри пожала плечами девочка они там за ручьем береза за спиной юной ведьмы встряхнулась и вытянула свои тонкие ветки указывая ими куда то за темно зеленую лещину волочить на себе половину ценнера и еще пять верст олегу не хотелось И потому он, быстро даев ужин, облезал ложку и отправился в указанном направлении. не обманула. На берегу и вправду горел костер, в отблесках которого качалась на воде огромная, крутобокая ладья. На таких обычно вмещается до полусотни судовых ратников и четыре десятка человек команды. Но возле очага На берегу собралось всего шестеро. Хотя, с другой стороны, Коли воевать они и не собирались, От одного русского города к другому плыли, То зачем судовую рать зазря катать? Вниз по течению можно и малым числом товар довезти. Мир вам, добрые люди, Куда я ближе поздоровался Середин. Да будут милостивы к вам похвист и стри бог а начиная богиня-встреча одарит вас хорошим отдыхом. — И тебе хорошего вечера, внук сварогов, — приветливо отозвались спутники. — Присаживайся к огню, отдохни, согрейся и спей с нами сыто-сладкого. Более угостить, прости, нечем, только что поужинали. — Спасибо вам, я сыт, — кивнул ведун но ближе к свету не подошел. — Вижу, торопитесь куда-то. В белую крепость заворачивать не стали. Куда спешите, коли не секрет? — Ныне до Углича, — ответил крупный собой купец с коротко стриженной бородой и пышными усами, маршитом на груди желтыми спиралями кафтане. — Там далее видно будет, как товар пойдет. — А ты откуда здесь? На пустынном берегу оказался, мил человек. — В Кострому плыву с дочерью. — Да вот с лодкой немного не заладилось. У вас на ладье места еще для двух путников не найдется? Я заплачу. Э, — До Костромы мы еще не скоро доберемся, — посмотрел на своих товарищей купец, словно советуясь. — В Вуглича... На несколько дней точно застрянем. — Так дальше и не надо, — торопливо заверил Олег. — Я там на другую какую лодку пересяду. В тех местах, знаю, их много плавает. — Ты вот что, мил человек! Подбросив полешка в костер, тихо сказал другой путник, плечистый, бритый наголо, кутавшийся в замшевый плащ с беличьей оторочкой. Ты утром, после рассвета, приходи. А то ведь иной раз взяло странные существа, В сумерках вечерних к огню выходят. но ведь вроде как и люди, но коснешься ненароком, А после месяц кошмары заснуть не дадут. Коли в тумане болотном на рассвете не развеешься, То так и быть, приходи. Тогда и о платье сторгуемся. Договорились, и Середин отошел от костра. Путники были правы. Вода, сумерки и близкое болото — самое любимое сочетание для любой нежити. Странно, что до сих пор еще никто возле него самого не появился. Хотя сирень любую иную нежить с головой перекроет. Чуют, небось, ведьму, вот и не суются. На рассвете Олег, повесив на грудь и спину тяжелые заплеченные мешки, одолел последний переход, к счастью, недалекий, и скинул свое добро на песок возле кострища. — Вот и я, други. Как видите, туман болотный меня не съел. А это дочка моя. Он помог девочке снять третий мешок. Сиренью ее зовут. — Ну и славно. — приветливо сказал чернобородый купец. — Сыто допьем и отчалим. Он зачерпнул ковшом из котла желтоватый напиток, осушил почти полностью и перевернул, стряхивая последние капли в угли. — Раздели трапезу нашу, могучий стрибок. Награди нас попутным ветром и хорошей погодой. Купец передал ковш товарищу слева. Тот тоже зачерпнул медового напитка, выпил, встряхнул капли в костер с тем же наговором, передал ковш бритому крепышу. Тот выпил, зачерпнул, протянул ковш Олегу, стоящему от него слева. Бедун повторил ритуал, осушив ковш чуть сладкого, с незнакомой пряностью сыта, встряхнул последние капли, запросив у Бога повелителя бурь, хорошей погоды. Передал корец дальше. Сняв опустевший котел, путники разобрали треногу, на которой тот писел, разворошили от греха угли, остановились перед серединным. Но ну, ты как? – поинтересовался купец. Я? А ты о чем? Хорошо себя чувствуешь? Хорошо. — ответил ведун и тут же понял, что это не так. В голове его зашумело, словно пил он не подслащенную медом воду, а крепкую водку. В ногах появилась слабость, мир вокруг потерял резкость. Вы меня что, зельем опоили? Олег схватился за саблю, но вытянуть ее не смог. — Сделал пару шагов вперед, споткнулся, но того, как упал, уже не вспомнил.